Глава восьмая Домой меня везет кто-то из прихвостней Вовы. Руслан? Рустам? Черт его знает. Я просто лежу на кресле, закрыв глаза. Сил нет. Хочется спать и ни о чем не думать. Мне не удалось поговорить с Владимиром перед отъездом. Они с Верой ушли, и больше я не видела ни того, ни другого. «Сможешь сама дойти?» — спрашивает мой новый охранник, заезжая на парковку. — Ага. — Кутаюсь в куртку. Этой ночью на улице не по сезону холодно. — Это ключи от дома. — У меня есть. На двери новый замок. — Зачем? — Хмурюсь, но трещащая голова не дает долго раздумывать над ребусом вывенных решений. — Для безопасности. — Ясно. — Владимир Романович передал, чтобы ты сразу шла спать. Твоя комната готова. «Ага, спасибо. Значит, моя комната. Не детская. Класс. Посплю на нормальной кровати». А еще он передал, что ты под домашним арестом и даже не думал обижать. «Если утром тебя не будет дома, начальник мне оторвёт кое-что, а я детей хочу. Поэтому стреляю на поражение, если только сделаешь шаг за дверь. Мне жить без бубенцов смысла нет, так что отправимся на тот свет вместе». Рус не улыбается. Наверное, не шутит. При всем желании я едва держусь на ногах, так что я уйду к себе и буду очень признательна, если твой начальник забудет о моем существовании на три года. Не трогайте меня. Взамен обещаю быть тихой, как мышь». «Вот и отлично. Значит, договорились». «В доме темно». Решаю не тревожить сестру своим поздним появлением. К тому же, после того, как Вова вновь меня спас, мне кажется, что с его Игорем она в безопасности. Стараясь не шуметь, поднимаюсь на второй этаж и закрываюсь в комнате. «Владимир Романович передал...» — передразниваю слова Руса. «Я и без него знаю, что мне нужно затаиться. На ближайшие пару лет с меня хватит вечеринок».